Последнее дело дракона. Справив новоселье и разместив гостей, Филипп с Аникой ранним утром держали совет. Пока маленькие драконята посаповые лежали р я д к о м в кроватке, родители строили планы м е с т и Дракон сходу предположил, что это колдунья, которая похитила Анику, а безбородые коротышки. Ее гномы подручные, выбрались значит из бревна, недомерки, процедил Филипп, сжимая кулаки. В следующий раз я им что-то другое защемлю. Придется тебе супруг мой в очередь встать, за мной будешь. Я им своего дома не прощу. Однако дело за малым, найти это преступное сообщество и присечь на корню. Рассудив, что далеко ведьму уйти не могла, возраст, дороги, лес, опять-таки, решили отправиться на разведку по воздуху. А вось кто и встретится. Предупредив кота и разбудив на всякий случай корбла, супруги взмыли в небо, причем в р у к е Аники вместо скалки был сжат отцовский Маргенштерн. Филипп, глядя на супругу, не мог нарадоваться. б о р м о ч а под нос, вагнеровские мотивы. Набрав высоту, дракон стал барражировать воздушное пространство нижних подсолнухов, постепенно расширяя границу поисков. Спустя пару часов полета Анника потребовала возвращения, так как разведка с воздуха ничего по ее мнению не даст, а три маленьких рта и шесть глаз уже скоро откроются. Тут п о т р е б у е т с я м а с ш т а б н а я н а з е м н а я о п е р а ц и я с привлечением значительных людских ресурсов. Где может прятаться ведьма? Вот какой вопрос был вынесен на повестку дня, когда собралась вся драконья родня и Махтилдис, которую никто не держал, а сама она уходить, кажется, и не собиралась. Старшее поколение фон Клаузвицев. в ы с к а з а л о с ь заковровое бомбометание по ближайшим темным уголкам леса, но оно было отвергнуто. Хотя Филипп и колебался, было видно, что предложение ему по душе. Обсуждение затягивалось, страсти накалялись. Махтилдис уже п р и м е р и в а л а с ь к Маргенштерну, Аника к Скалке, но воз был в начале пути. А может нам слух распустить, что дом отстроен, а на ведьму нам плевать? Подал голос Корбул, но его за общим гвалтом не расслышали. Тогда домовой недолго думая хватанул кружкой по столу, не рассчитав при этом силу удара, на звон разлетающейся посуды обернулись все. Бедняга по первости ссутулился. ожидая заслуженного разноса, но затем о с м е л е л Я говорю, что слушок, пустим, о том, что плевали мы на гномов и старую клячу, и живем себе поживаем. Корбул проникновенно сказал Филипп, она тебя после таких слов точно живьем съест и не подавится даже без соли, как мне кажется. Так на то и расчет. просел домовой, деревенские пускай по рынкам пройдутся, слух распустят, мы с русалками поговорим. А ты с ними знаком? вскинулся дядя Филиберт. А то таких сплетниц и г о в о р у не еще поискать. При жизни, наверное, не наговорились, или совсем там скучно под водой-то. Хм, а дядя. Разом воскликнули близняшки: "Здесь же дети!" Филиберт повинно склонил голову, но тут же подмигнул домовому, словно договариваясь. Тот в ответ важно кивнул, скрепляя будущий союз авантюристов. Анника пообещала тут же переговорить с деревенскими кумушками, а уж затем и не заржавеет. Итак, план был прост. Как и все г е н и а л ь н о е Дом, пускай и почти достроенный, под завязку набивается драконами, а Аника с детьми ночуют у а д и л и Пускается слух, что послезавтра с утра все семейство заезжает в новое жилище и плюет на старуху с ее питомцами. Сказано, сделано. Слухи распространялись столь усердно, что дошли бы и до папы Римского. Если бы его хотели пригласить, гном поговорил с русалками, те правда глупо смеялись, но обещали поговорить с водяным и компанией. Аника прошлась по соседям, внимательно выискивая низкорослых злодеев. Вечером следующего дня засадный полк занял свои места, нервно б а р а б а н я ногтями по столам и подоконникам. Махтилдис. Пыталась даже выцарапать какие-то слова на дверном косяке, но получив по рукам от Свенжи, уселась грызть ногти, за что получила еще раз и вдобавок выслушала целую лекцию о правилах приличия. Вообще юная драконица была крайне нецивилизована, так что, попав в цепкие лапы матери Филипа, много времени проводила, обучаясь житейской драконьей премудрости. Как с лету воровать овец, как извергать дым без пламени, если требовалась дымовая завеса, как? Раздалось от двери, где прикинувшись грудой т р я п ь я в засаде сидел Корбл. Кажется, идут. Среди драконов случился переполох. Так все хотели быть первыми в прожарке вредных коротышек, что едва не демаскировали себя раньше времени. Наконец все разошлись по местам и затихли. Тихий скрип ступеней подтвердил приближение противника. Раздалось какое-то шушуканье, дикий злорадный смешок, и вот уже между дверью и косяком появился тонкий прутик. Паром мгновений и щеколда поднялась. Один за другим в дорожке лунного света в дом стали проникать безбородые недомерки из диверсионной группы. В руках их блестели всевозможные к о л ю щ е режущие предметы х о з я й с т в е н н о бытового назначения. Ведьмы с ними не было. Налались! Раздался боевой клич дяди ф и л и б е р т а Вспыхнули факелы и пошла потеха. Гномы оказались противниками, хоть куда. Мелкие, юркие, злющие, сильные и беспринципные. у л а ч и щ а м и машут, что твои моряки в портовой таверне. Одно хорошо: в доме кроме стен не было ничего, что можно было бы использовать как оружие. И вскоре гномам пришлось несладко. Последнего свалила Махтилдис, совсем неизящно рухнув на несчастного задом. н е и з в е д е н н ы й до состояния черепахи гном капитулировал. Эффектно, прокомментировал ее д е й с т в и е старший из к л а у з в и ц е в б е з и з я щ е с т в а но эффектно. Вскоре все двенадцать злумышленников о были связаны и подвешены к перекладине, которую установили во дворе специально по этому случаю. С счастливым видом дядя Филиберт стал разводить огонь. Гномы заволновались и делегировали старшего на переговоры. Чего вам надо, д ы л д ы Сходу пробасил он. Мы честные наемники. Тут под гномами затрепетали первые лепестки огня, и голос гнома дал петуха. Ничего личного, это только бизнес. Ответом ему была гробовая тишина, которую нарушало лишь потрескивание дров в костре и частые б о г о х у л ь с т в о и ругань гномов, когда огонь лизнул ботинки одного из них. Тем временем в свете костра Стали появляться хмурые лица Филипа, п Аники, Корбла и к л а у з в и ц е в м а х т л l д и с та просто сидела в круге света и точила жуткого вида нож, время от времени бросая голодные взгляды в сторону г н о м о в Когда же она также молча встала и потыкала одного из них пальцем, гномы в з в ы л и как стая волков. Где ваш наниматель? – спросил старший из драконов. Кодекс наемника гласит, начал было предводитель оголтелых м о л о д ч и к о в но стоило Филиберту дунуть в огонь, и тот приласкал всех разом жаркими объятиями. Гномы завопили так, что в соседней деревне завыли собаки. Пароли, явки, связные. Дяди, ты снова допознач читал эту книгу? Обеспокоенно переглянулись близняшки. Гномы тем временем орали на все голоса. Драконы и даже кот стали прислушиваться. За рекой она в старой хижине. У мельницы в заколдованном лесу. В заброшенном замке. Пока гномы перекрикивая друг друга перечисляли все места, где могла скрываться ведьма, Филипп задумчиво жевал прутик. Предлагаю все-таки начинать их по одному есть. На что нам двенадцать гномов? А дорогу показывать и одного хватит. Возьмем самого горластого, добавил он громче, чтобы услышали и приговоренные. Такого ора! Нижние подсолнухи не слышали никогда. Собаки лаяли уже по всей округе, им стали подвывать даже волки в лесу, а гномы все не закрывались. Повсеместно стал зажигаться свет, и д о б р о п о р я д о ч н ы е сельчане выглядывали на улицу, чтобы понять причину происходящего. Петухи, подумав, что проспали рассвет, и стошна рали. Гуси гагакали, коровы м ы ч а л и Пастор, спрятав голову под подушкой, поминал н о й в к о в ч е г и всех его обитателей. Чтобы прекратить эту жуткую к а к о ф о н и ю пришлось заткнуть г н о м о м рты их же собственными носовыми платками, благоплатки у них что твоя портянка. Задача усложняется, резюмировал Корбул. Предлагаю разделиться. Нет, нет. Свен же первый раз за вечер подала голос. Мне кажется, это ловушка. Мелкие р и п о е д ы нас обманывают, Филиберт. Обратилась она к брату. Не хочешь ли полетать, как в Гамбурге? Точно так. Одну минуту. Когда Филиберт обернулся драконом и сжав перекладину с м ы ч а щ и м и коротышками взмыл вверх, Свен же проводил его взглядом и улыбнулась. к о р б л стоя рядом и видя эту улыбку, попятился. Сейчас мы узнаем правду. Филиберт вернулся через пятнадцать минут крайне довольный собой, сыпал обессиленных гномов кучкой и обернулся человеком. Здесь она, не подалеку, за ведьминым лесом у нее я в о ч н а я к в а р т и р а Дядя, ну сколько можно с в о и шпионские книжки читать? Что за квартира, брат? Мать драконицы была настроена решительно. Землянка в корнях старого дуба. Очень символично. прямо от канона не отступает. Криш... Покачала она головой. Ну что, готовы? Она обвела всех горящими глазами. Готовы были все, даже Аника. Но после краткого совещания решили, что в бой пойдут только взрослые. Сломив сопротивление молодежи, в небо взмыли Гейдерих и с в е н ж а фон к л а у з в и ц а также Филипп и дядя Филиберт. Разделившись по парам, драконы стали заходить на цель, благо этот дуб было ни с каким другим не спутать. Огромное раскидистое дерево, у могучего ствола которого притаилась практически невидимая с воздуха полуземлянка. Легкий дымок поднимался вверх, пахло не очень. Не сговариваясь, драконы дали залп. Решив по дороге к домику не вступать в ненужные дебаты. Четыре струи пламени ударили по домику и бессильно стекли на землю, где благополучно и потухли. Опешив от увиденного, драконы пошли на посадку. Но перед самой землей дядя Филиберт не выдержал и снова облил д о щ а т у ю крышу пламенем. Ничего, драконы занервничали. Такое им было в новинку неприятную. Филипп вызвался идти первым. Все согласились. Тук-тук. Кто там? – спросил из за двери скрипучий старушечный голос. Путник усталый, с трудом ворочая языком произнес Филипп, вспоминая, что ведьма за словом в карман не лезет. Ну так и держи путь дальше, мил человек. На ходу отдыхай. Вот ведь бесчувственный сволочь! Раздался из-за кустов голос дяди Филибета, р но у ведьмы оказался превосходный слух. Не бичусь свиней вашей банды, иш ь ты выманивает он меня. А ну! Что делала ведьма неизвестно, но входная дверь распахнулась так, будто ее пнул слон. Неожидавший такого поворота Филипп оказался в кустах. Минус один. Злобно прокомментировала ведьма из задвери. Следующий. А дальше понеслось. И как-то не в пользу драконов. Взять домик штурмом с наскоку не вышло. Злобная старуха заняла оборону и на все попытки приблизиться отвечала колдовством. На драконов оно действовало не так, как на людей. Иначе сейчас бы перед ее домиком шипели лужицы студня. Ящеры смеялись, чесались, валились с напами на землю, но ничего с ними радикально нового не происходило. Под заключила Свенша, не мы ее, не она нас, а время-то идет, и есть что-то хочется. Протянул дядя Филиберт мечтательно, закатывая глаза. Поросеночка жареного со сметаной и лучком. Да, квасу холодному кувшин бы сейчас выпил. Подключился Гейдерих. А я к р о в я н к и бы съел. Филипп подхватил эстафету. Сколько бы Аника не наготовила и шнапса бы чарочку, да папа. А что? задумчиво протянул старший фон к л а у з в и ц и шнапс можно, коль дела сделаны, фруктов, с а х а р е и щ е р б е т а сарацинского, подхватила эстафету Свенжа, с вином рейнским. Все хватит! Раздался вопль ведьмы. Сил нет никаких гастрономию в а ш у в ы слушивать. Говорите, что хотели и убирайтесь. А т о меня мои собственные кишки сейчас задушат. Драконы молча переглянулись. План сработал. Пора собирать урожай. Во-первых, начал дядя Филиберт, ты убираешься из этих мест навсегда. Уехать я все равно собиралась. Юг, море, чайки, все дела. Во-вторых. А что во вторых? Шепотом спросил дядя, повернувшись к родне. Да ничего нам от нее не надо, также шепотом ответил Филипп. Пусть исчезнет радаров, и то счастье. Ну так что вы там еще придумали? Поторопила их ведьма. А то у меня уже билеты куплены. Все, срок у тебя до вечера. А появишься снова в этих краях, съедим, так и знай. Да поняла я, поняла. Дверь избушки распахнулась, и на пороге появилась ведьма. Вит она имела слегка подержанный. В руке держала огромный чемодан, в другой сжимала помело. И так засиделась тут с вами, а там море без меня волнуется. Эпидемия, чумы без тебя волнуются, буркнул Филиберт, выпуская дым из ноздрей. Еще мгновение и превратится в дракона. Ведьма тряхнула нечесанными п а т л а м и и, г и к н у в что-то на своем языке, уселась на метлу и взмыла в небо. ней в хвост тут же пристроилась такая же потрепанная ворона. С богом! крикнул ей вслед Филипп, от чего ведьму тряхнула и она едва не потеряла управление. Вернётся? Как думаете? спросила Свенжа. Съедим, ответил глава семейства. А ники и деревенским что скажем? А что тут говорить, враг разбит, бежал и обещал не возвращаться. Отличное завершение истории, не находите? Спросил Филипп, улыбнулся и, обернувшись драконом, взмыл в небо. Ведь дома уже заждалась Аника и драконята, за которыми он скучал больше всего. Он уже не представлял себя отдельно от Аники, детей и, может быть, кота с домовым. В домах зажигался свет, семьи собирались за общим столом. Ничто не могло с этим сравниться, и в глубине души это понимали все, даже м а х т л l д и с